Лекаря из конториума велел не брать, как владыку лечить. «На что намекаешь?» — повысил голос босх. «Говори прямо, не темни. Я темнить не привык, потому и говорю, может, ты и есть тот саглядатый, что затесался в храм, да разрази тебя небо, убью за такое!» Из шатра донеслись тяжелые шаги. Хлопнула печная заслонка, труба вздрогнула. «Положь кочергу!» — приказал дюк.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 Теперь надо сваливать. На склоне показался Петр. Вик схватил посох, вскочил с неподобающей пустыннику прыткостью, вспомнил о котелке с ужином, подобрал, каша уже остыла. Петр тоже его заметил, повернул к шатру, и Вик поспешил навстречу. Дальше шли молча, только у телеги он спросил. Где Гест? Почуяв запах съестного, с тот с Эваном тут же проснулись тот свесив с борта ноги, принял у Вика котелок и тихо сказал. Отошел он. — Куда? — А туда, за холм. — Что ж вы, владыку, самого отпустили? — Не кричи ты, — сказал Петр. — Услышат в лагере, что мы балакаем, удивятся. Гест велел за ним не ходить. — Но мне сведения сообщить надо, — перебил Вик, — важные. тот с Эваном переглянулись, Петр пожал плечами.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 Вик зажмурился, приложил ладони к щекам, а когда раскрыл глаза, тепло и покалывания пропали. «Я доложить хотел». Он ступил в заросли, те громко зашелестили, и Вик остановился. «Разговор дюка с босхом слышал. В шатре они были, я подобрался». Преподобный покачал головой. «Плоха, стало быть, охрана у босха, раз ты подобраться смог».